Глава 9. Звонок мобильного телефона вырвал Сару из глубокого сна посреди огромной двуспальной кровати. Ей приснилась захватывающая история о давно пропавшем члене семьи, который хотел возглавить команду. Проснувшись, Сара первым делом почувствовала раздражение из-за того, что она не узнает, чем все закончилось. Однако взмущалась она недолго. Обнаружив на полке рядом с кроватью телефон и поднеся его к лицу, девушка увидела что звонит дядя мак сердце сары бешено заколотилось мак никогда не набирал ее номер чтобы просто поздороваться наверное что то случилось она выбралась из под пухового одеяла и села прислушиваясь к звукам за пределами спальни тишина на часах десять тридцать утра она едва не проспала всю первую половину дня папа говорил что уйдет может быть говорил но она позабыла куда он собирался. «Мак, ты в порядке?» — спросила Сара вместо приветствия. Ее голос прозвучал резче, чем Сара хотела, и в нем промелькнула привычная тревога о том, что однажды с отцом случится беда, и она останется одна. Хотя полное одиночество ей не грозит. Мак, Оэс и Габриэль ее поддержат. Вот только Фрэнка рядом не будет. «Да, все в порядке. Твой папа дома?» Небрежный тон Мака не обманул Сару. Она отняла трубку от уха и снова прислушалась. В доме царила полная тишина, но это ничего не значило. Сара и Фрэнк жили в одном из самых просторных домов Брайтона. «Я его не слышу, но сейчас проверю. Разве он не на работе?» «Нет», — замялся Мак. «Фрэнк запланировал встречу на утро, но не сказал, где именно. Я думал, что он уже вернулся, вот и все». Сара выскользнула из постели и накинула халат. Она заглянула через балкон на кухню, затем прошлепала по коридору в кабинет отца. Дверь в его спальню была закрыта, и когда Сара постучала, ответа не последовало. «Дома его нет», — сказала Сара, быстро делая выводы. Вчера Тесс расспрашивала об убийстве. Мак себя уклончиво и наготовил много еды. А утром отец отправился на тайную встречу и пропал. «Стоит ли мне беспокоиться, Мак? У папы неприятности?» На самом деле Сара хотела спросить, известно ли папе, что случилось пятнадцать лет назад. «Это он убил Шона Митчелла?» Но Сара понимала, что если нарушит клятву хранить молчание, то в награду получит больше вопросов, чем ответов. А если ее подозрения подтвердятся, отец окажется вовсе не тем человеком, которого Сара знала. «Нет!» — откликнулся Мак на взгляд девушки слишком поспешно. Мак и Фрэнк были оба осведомлены, что Сара терпеть не могла, когда ее пытались оградить от лишних проблем. Она снова и снова доказывала, что уже не ребенок, организовывая самые крупные аферы, устроенные командой за последние годы. Но все равно ей часто казалось, что существуют некие тайные дела, в ход которых ее не посвящают. Подобные мысли выводили Сару из себя. — У него, наверное, встречи по поводу недвижимости, — предположил Мак. — Ты же знаешь, он редко беспокоит меня всякой тягомотиной. — Если у папы неприятности, ты должен сказать мне, — заявила Сара. — Мне нужно знать, куда он пошел и с кем встречается. Я... Она глубоко вздохнула. — Вчера я видела Тесс. — Ты видела Тесс? Как и следовало ожидать, Мак был шокирован. В семье никогда не вели разговоров о Тесс. «Как? Где?» «Она расследует убийство в Брайтоне. В Гроув Хилле прикончили парня. Я столкнулась с ней, когда изображала старуху с разбитой вазой». «И ты узнала тебя?» гейп теряет хватку. Она меня искала. Хотела знать, есть ли у меня информация по ее делу». «Откуда у тебя информация об убийстве? Или Тесс думает, что ты к нему причастна?» «Нет, ничего подобного», — быстро заверила старика Сара тес выбита из колеи дело оказалось ей не по зубам и она попросила помочь не переживай я сказал что мы не сотрудничаем с полицией просто мне любопытно тес неожиданно объявляется после стольких лет а на другой день папа тайком уходит навстречу без нас наста очередь мака заговорить резким голосом тебе любопытно не стучит ли твой папа нет конечно заподозрить в отце доносчика было хуже чем назвать его убийцей. Фрэнк не убил бы Митчелла без веской причины, но для стукача оправданий не существовало. Я всего лишь подумала, что совпадение странное. «Да, так и есть», — задумчиво согласился маг. «А ты уверена, что Тесс не преследовала иные цели, когда искала тебя?» Сара задалась вопросом, мог ли старик учуять, как горят ее щеки во время телефонного разговора. Может, следует ему рассказать? Маг был членом семьи. Он бы помог, он бы понял. Сара подумала о том, что произошло много лет назад. Вспомнила, как опозорилась. Нет, пока остается шанс, что семья ничего не узнает, Сара им воспользуется. Шум этажом ниже заставил ее подпрыгнуть. «О!» — воскликнула девушка. «Кажется, он вернулся!» Сара прикрыла трубку рукой. «Папа? Папа, это ты?» Она спустилась по лестнице, прыгая через две ступеньки, но увидела за дверью только груду почты. — Это он? — спросил макну в другом конце провода. — Сара, кто там? — Никого, — разочарованно притянула Сара. — Принесли почту. Зажав телефон между плечом и ухом, она подняла стопку писем и хотела бросить ее на стол, но вдруг увидела ярко-розовый логотип клуба «Три Фламинго». Точно такую же листовку Тесс показывала ей вчера, второй раз за два дня. флаер ночного клуба, закрытого много лет назад. Клуба, из-за которого Сара избегала появляться в Кэмптауне, никогда одном из ее любимых районов Брайтона, пока заведение не сняли вывеску, разместив на первом этаже модную кофейню, на втором — офисы, никоим образом не намекавшие на сомнительное прошлое. Только недавно девушка смогла войти внутрь и обнаружить, что... Планировка здания полностью изменилась, словно гусеница превратилась в бабочку. Вообще говоря, Сара верила в совпадение, но появление флаера к их числу не относилось. Листовку прислала Тесс, чтобы напомнить или предупредить. Если это не Тесс, ведь подобный поступок не напоминал стиль сестры, значит, кто-то другой знал об убийстве дарана Лейна. Сара не верил что Тесс могла проболтаться. Разумеется, сестра никому ничего не рассказывала. Никто не подозревал, что Сара как-то связана с клубом «Три фламинго», где она побывала лишь один раз. В тот злополучный вечер она заявилась в клуб, чтобы преподать подлецам урок и выманить у них несколько тысяч фунтов. Первая самостоятельная афера — попытка побежать, не научившись ходить. Лейн, преступник до мозга костей, казался идеальной мишенью. Трое приятелей подсаживали работников на наркоту, выбирая вещество по своему усмотрению, а потом заставляли бедолаг вкалывать за долги, которые те не могли погасить годами или вообще никогда. Сара была полна решимости положить их делишкам конец, и у нее получилось. Но ценой стала потери сестры. не справилась с чувством вины. Сара знала, что Тесс относилась к работе в полиции как к своего рода искуплению — В этом сестры разительно отличались друг от друга. Из-за смерти подонка Сара не потеряла душевного покоя. Если бы она могла повернуть время вспять и занять место Тесс, то собственноручно убила бы Лейна, чтобы избавить сестру от мук совести. Если бы Тесс в тот вечер не пошла за сестрой в клуб, то Сара уже дала бы смерть или кое-что похуже. Даррен лэйн шепнул ей на ухо, как именно — заставит девушку заплатить за попытку развести приятелей на деньги. Она ощущала тепло чужого дыхания на щеке, чувствовала запах пива, который выпил лэйн От воспоминаний к горлу подступила тошнота, но Сара должна была взять себя в руки. Речь шла об отце. Если Фрэнк причастен к смерти Шона Митчелла, ей понадобится помощь Тесс, чтобы спасти отца от тюрьмы. «Сара, ты еще здесь?» — нарушил тишину голос Мака. Девушка положила стопку писем на журнальный столик, подошла к окну и сквозь щели в жалюзи поглядела на улицу, не в силах избавиться от паранойи, которая преследовала ее после встречи с Тесс. За окном простирался идеальный вид на район Брайтон-Марина и прекрасное Бирюзовое море. — Да, все хорошо, Мак. Послушай, дай мне знать, если получишь весточку от папы, ладно? Обещаю тебе то же самое. Мне нужно кое-что сделать утром, но отключать телефон я не буду. Предупреди отца, чтобы придумал правдоподобное объяснение, зачем он заставил нас нервничать. Поговорим позже. Не дожидаясь ответа, девушка повесила трубку. Второй раз в жизни она понятия не имела, что предпринять. На самом деле Сара догадывалась, что должна сделать, но совершенно этого не хотела. Участие в расследовании убийства означало настолько тесное сотрудничество с полицией, насколько возможно без вступления в ее ряды. А Джейкобсы всегда старались держаться от полиции подальше. Но если отец узнал, что произошло много лет назад, и попал в беду, пытаясь все исправить, у Сары не оставалось выбора. Ей требовалась помощь, но, черт возьми, она ни за что не признается в этом Тесс.